Глава восемнадцатая. Мы с Полом делили гостевую спальню, переделав ее в домашний офис. Вынашивали планы модернизации либо старой комнаты Шона, либо комнаты Джонни, чтобы обзавестись отдельными кабинетами. Но пока они так и остались планами. Включив ноутбук, я открыла свою почту и проверила новые письма. Тема сообщения Фрэнка гласила «Аризона». Как бывший коп, Фрэнк мог оказывать разные услуги, получая доступ к недоступным мне базам данных, типа баз департаментов общественной безопасности различных муниципалитетов. Я же смогла только проверить социальные сети на наличие в них Майкла Ренда и Тома Бишепа, что мне не особо помогло. А Фрэнк уже накопал кое-что еще. Томас Р. Бишеп проживает в Тусоне, штат Аризона. 23 лет. Родился 4 марта. День рождения и возраст совпадали. Проверила изображение, фото из отдела кадров, качество которого, конечно, могло быть и получше. Но прищурившись, я все-таки разглядела лицо этого молодого человека на экране. Он был точной копией Майкла. И как Майкл выглядел взрослой версией мальчика, с которым я занималась 15 лет назад». Томас Бишоп работал на складе «Амазон», в основном за рулем автопогрузчика. На фото запечатлелся неулыбчивый парень в ярко-желтом жилете. Ниже Фрэнк написал «Скоро получу данные о регистрации арестов и информацию из отдела транспортных средств. Ф. Ладно, подумала я, откидываясь на спинку кресла. Похоже, дело начало проясняться. Я ждала облегчения, но оно не приходило. Мой отец частенько говорил мне, что я слишком много думаю. Такое замечание казалось абсурдным. Как человек может думать слишком много? К тому же сам Рой Грабер не являлся примером невозмутимого, свободного от тяжких мыслей ума. Но я знаю, что отягощало мои мысли. А именно сейчас они упорно возвращались к встрече со старчиком или к факту условно-досрочного освобождения Лоры Бишоп, и всего того, что это могло значить. И я не могла выбросить из головы слова Фрэнка, когда мы вспоминали дело об убийстве Бишопа. Похоже, у них имелся какой-то зуб на жену. Раз Фрэнк только что прислал мне сообщение, значит, он еще не спит. Мне не хотелось давить на него слишком упорно, ведь он и так старался задаром, но мне нужна всего пара минут. Я позвонила Фрэнку, и он ответил на втором гудке. «Ну, привет. Похоже, у нас все будет хорошо?» «Надеюсь, очень надеюсь». «Ого! Что там еще случилось?» Интуиция у Фрэнка на высоте. Я рассказала ему о встрече с детективом Старчиком и новость о том, что скоро Лору Бишоп освободят досрочно. «Черт побери!» — воскликнул Фрэнк. «Какая умопомрачительная своевременность! Ее вот-вот освободят!» и в это же время перед тобой является парень, чертовски похожий на ее сына. «Да, интересно». «Так», — вдруг сказал Фрэнк. «Врач по мозгам у нас, конечно, ты, но позволь спросить, возможно ли, что ты сама прочитала где-то о выходе этой Бишоп? Ну, вроде как мельком видела какое-то сообщение онлайн или в газетном киоске, а теперь у тебя... Короче, не знаю я ваши психотерапевтические термины. «Проекция?» усмехнувшись, предположила я с легким отчаянием. «В теории все складывается, однако у меня не тот случай. Со мной такого не бывает». «Конечно, но я имел в виду...» «Да, понятно. Кстати, еще телефонный звонок». «Прости, да, я проверил его. Надо было написать о нем в письме. Телефон предоплаченный. Я не смогу толком отследить его. Удалось только выяснить провайдера и тип обслуживания». Этот номер обслуживает компания Verizon — тариф без абонентской платы. Такие номера используются для спама. Понятно, я вздохнула. Я подозревала нечто в таком роде. Мне просто... Можно я задам тебе один вопрос? Давай. А сложно, допустим, подделать то, что ты прислал мне? Создать свой профиль, где будет сказано, что ты живешь в Аризоне, работаешь там-то, ну и все прочее. Вообще-то довольно трудно подделать записи Департамента общественной безопасности. Пришлось бы взламывать систему. Или, возможно, воспользоваться услугами их сотрудника. Хотя, в принципе, такое возможно. Я уныло кивнула. И, внезапно осознав, что начала грызть ногти, резко тряхнула головой. Ладно, похоже, будто мы столкнулись с каким-то странным совпадением. Не услышав его отклика, я проверила связь. «Фрэнк?» «Да, извини». «В чем дело?» «Пока мы болтали, я тут порылся еще немного. Просто забавы ради проверил, где Лора Бишоп провела 15 лет». «И?» «Ее немного погоняли поначалу, но последние 11 лет она пробыла в одном месте. В исправительном заведении Колдбрук. А это, скажите на милость, прямо рядом с вами» я точно знала где оно находилось женская тюрьма общего режима всего в пятнадцать минутах езды от нашего озерного дома господи фрэнк да уж он не знал что сказать да и я тоже я уже начала шевелиться закрыла ноутбук выключила свет пошла вниз собирать свои вещи фрэнк сказала я спускаясь по лестнице мне пора ехать да ну «Даже не знаю. Возможно, в этом что-то есть». «Да уж, спасибо». «Эй, будь осторожна. Если понадоблюсь, я всегда на связи». «Спасибо тебе, Фрэнк». На кухонном островке стоял мой пустой бокал. Вновь наполняя его вином, я велела смартфону позвонить в дом у озера. «Звоню в дом у озера», — откликнулся телефон, и линия связи ожила. Я слушала гудки до тех пор, пока не включился автоответчик. Исходящее сообщение записали много лет назад, когда голос Джонни имел еще высокий подростковый тембр. «Вы позвонили в дом Линдманов. Пожалуйста, оставьте сообщение». Но я не стала заморачиваться с сообщением, а попробовала позвонить на мобильный пола Если он в доме, то у него не будет приема, но, возможно, они еще на участке. Его телефон переключился на голосовую почту. Как и телефон Джонни. Через несколько минут, выехав на автостраду, я на предельной для себя скорости помчалась на север. По дороге к лейк в моей голове мелькали лица давних персонажей. Маленький Том Бишоп, его мать, его мертвый отец. У меня остался отчет о вскрытии с полным набором страшных фотографий его разбитой головы типа иллюстрации из низкопробных журналов ужасов, которые показывают друг другу тайком, детишки из начальной школы. Подключив смартфон к машине, я снова попробовала дозвониться в «Озерный дом» уже в третий раз. На сей раз Пол ответил. «Привет», — сонным голосом произнес он. «Как дела?» «Где ты пропадал?» «Что значит «где»?» «Торчал здесь?» «Ну, еще долго возился с лодкой». «Где дети?» «Что случилось?» Похоже, мой муж уже полностью проснулся. Я представила, как он сел на кровати, оторвав голову от подушки. «Лору Бишоп освобождают из тюрьмы», — выпалила я. «Она выходит из тюрьмы? Что ты имеешь в виду? Досрочное освобождение?» «Угадай, как я узнала». И я рассказала ему о старчике и о соображении Фрэнка, что полиция, возможно, ошибочно преследовала жену Бишопа. Но на Пола мои новости не произвели особого впечатления. Он больше беспокоился обо мне. «Ты что, за рулем?» «Да, я буду дома сегодня ночью. Уже проехала Олбани, так что не пытайся отговорить меня». «Но, Эм, уже час ночи. Ты не... здесь... в три...» Из-за прерывистой связи до меня доносились лишь обрывки его слов. «Пол, я почти не слышу тебя, плохой сигнал. Но у вас все в порядке?» Ответ я не разобрала. «Перезвоню тебе позже», — сказала я и громко добавила. «Просто проверь, Джонни, ладно?» Мне показалось, что я услышала, как он ответил, что проверит, но уверенности у меня не было. Мысленно выругав сотовую компанию, я завершила разговор. Ладно. В общем-то, именно этого хотят люди, уезжая в дикие края. По крайней мере, некоторые люди. На время отключиться от суетного мира — «Отдохнуть расслабиться». Я постаралась сосредоточиться на дороге. По пути попадались все более мелкие и редкие городки и поселки, и за окнами становилось все темнее и холоднее. Не успев толком опомниться, я свернула с федеральной автострады и начала подниматься в горы. Прикинула, что Джонни и Майкл, вероятно, отправились в какой-нибудь бар. Хотя наш дом на озере находился в относительно удалённом от цивилизации местечке, его, конечно, не сравнишь с Юконом. Юкон — примыкающая с востока к Аляске канадская территория с населением чуть больше 40 тысяч человек. В сравнимой по площади Манитобе более 1 миллиона 300 тысяч. Лейк популярен у туристов, особенно летом. Пол не слишком приветствуя пеший туризм или житьё в кемпингах, Любил наш дом за его деревенские прелести. Строил там лодку, рубил дрова, даже считал себя своего рода Полом Баньяном. полбаньян герой фольклора США и Канады, лесоруб-великан, неразлучный со своим другом, синим быком-малышом. Заметив метнувшуюся на дороге тень, я вдавила ногу в педаль тормоза, но опоздала. Мой рейнджеровер врезался в оленя, пытавшегося проскочить по этой извилистой горной дороге. От удара тот пролетел над капотом, врезавшись в лобовое стекло. Меня швырнуло вперед. Тут же начала надуваться подушка безопасности, а я успела лишь вскинуть руки, защищая лицо. Мощный напор надувшейся подушки припечатал мои руки к голове, и часы, проехавшись вверх по щеке, до крови расцарапали кожу где-то выше. Оленя отшвырнуло куда-то влево, но я все равно ничего не видела, лишившись обзора из-за подушки безопасности. Я осознавала лишь, что моя нога все еще давила на тормоз, и шины визжали, но машина еще по инерции двигалась вперед. Потом дорога, казалось, куда-то провалилась, и на мгновение рейнджеровер вообще оторвался от земли. Но тут же врезался в ограждение, а меня отбросило назад на спинку сиденья, и затылок треснулся о подголовник. Автомобиль скрежеща проехался вдоль обочины и, наконец, замер. Каким-то образом в этой неразберихе включился индикатор поворота, и теперь только его тиканье нарушало тишину. С момента столкновения с оленем прошло от силы три секунды, но, казалось, все происходило одновременно и в реальном времени, и в замедленной съемке. Я потеряла сознание.